Часть пятая. Не хилился я вороньку, щети зелененький, Не журился казаченьку, щети молоденький. Малороссийская песня. Рассеянно глядел парубок в белой свитке, Сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, Спокойно проплывал свой полдень и утро. И угасающий день. Пленительный ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла, накаленных кучами оконни, сгорели. Зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные. Горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинался сверкать огонек, и благовонный пар отворившихся галушек разносился по утихавшим улицам. — О чем возгорюнился греческо? — кричал высокий загорелый цыган, ударив по плечу нашего парубка. Что ж, отдай валы за двадцать!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 «Ну, и его и винить нечего, он пень, да и полотно. Все это шутки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругали на все бока. Эх, если б я был царем или паном великим, я б первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себе седлать бабам». «А спустишь волов за двадцать, если мы заставим червяка отдать нам Паску?» В недоумении посмотрел на него Гриско. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе с тем высокомерное. Человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле — виселица. Совершенно провалившиеся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный язвительной улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза —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 «Не за двадцать, а за пятнадцать отдам, если не солжешь только!» Отпечал парубок, не сводя с него испытующих очей. «За пятнадцать? Ладно, смотри, не забывай, за пятнадцать! Вот тебе и синица в задаток!» «Ну а если солжешь? «Солгу, задаток твой!» «Ладно, ну, давай же по рукам! Давай!»